Допрос эксперта. Понятие основания и условия допроса эксперта. Допрос эксперта это следственное действие, в результате которого формируется доказательство, именуемое показаниями эксперта. Фактическим основанием допроса эксперта являются необходимость и возможность путем дачи экспертам показаний, разъяснения подготовленного им заключения. Юридическое основание допроса вызов, привод эксперта на допрос либо предложение таковому дать показания. Условия Правила производства допроса эксперта аналогичные условиям правилам допроса свидетеля. Специфическими условиями допроса эксперта являются. Первое. Допрос эксперта производится по инициативе следователя, дознавателя или по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его защитника, а когда судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего, либо в отношении потерпевшего и или свидетеля, то и этих лиц. Второе. Эксперт может быть допрошен только после представления им заключения. Третье. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы. Порядок допроса эксперта. Порядок допроса эксперта следующий. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности допроса эксперта. Второе. Готовится видео аудио -аппаратура. Третье. Приглашаются лица, необходимые для участия в допросе. Четвертое. Следователь удостоверяется в личности, выясняет анкетные данные и отсутствие оснований отвода допрашиваемого. Пятое. В протоколе отражаются сведения об иных участвующих в допросе лицах. Шестое. Разъясняет права, обязанности, ответственность, а также порядок производства допроса участвующим в следственном действии лицам. Седьмое.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 Девятое. Результаты допроса протоколируются.